Глава 17 Люфтганза стала венцом деятельности банды Воплощенной мечтой Наивысшим достижением в глазах каждого Кто хоть раз угонял грузовик Или сбывал краденное из аэропорта Делом в жизни Добычей, которой хватило бы всем 6 миллионов долларов наличными и в драгоценностях Однако не прошло и нескольких дней, как мечта обернулась кошмаром. Главная удача стала началом конца. Генри так замотался, пытаясь запустить свою баскетбольную аферу, что ничего не знал об ограблении вплоть до 10 часов утра понедельника, когда залез под душ и включил радио. Никто пока точно не знает, сколько денег было похищено во время этого дерзкого ночного налета на аэропорт Кеннеди. ФБР говорит о двух миллионах долларов, полиция порт-ауторити о 4, департамент полиции Нью-Йорка о 5. Каков максимум? Об этом они молчат. Люфтганза пока тоже не дает комментариев, обещает сообщить все подробности дела на специальной пресс-конференции. Наша радиостанция «Уинс» будет транслировать ее в прямом эфире из аэропорта. Ограбление, похоже, серьезное. Возможно, самое крупное в истории нашего города. Оставайтесь с нами, Генри. Я знать не знал, что они все провернут той ночью. Напился вздрызг. Весь вечер протусовался с Марти Кругманом. Мы бухали в «Спайс of Life в Сёдархёрсте. Не дали двух километров от аэропорта и не знали ровным счетом ничего. Вернувшись домой, я поругался с Карен. Разозлился, собрал вещички и сел на поезд в сторону Лонг-Айленда, чтобы переночевать у знакомой девицы с 89-й Ист-стрит. Около 10 утра мне позвонил Джимми. Он хотел встретиться в стейдж «Деликатессен» сегодня вечером, Прямо перед его отъездом на ночь в Центр адаптации заключенных. Я приехал в стейж. Там был улыбающийся Томми и толстяк Луи Кафора. Он весил 130 килограммов, владел автостоянкой в Бруклине и скоро должен был пойти под суд за вымогательство и поджог. Но он тоже был счастлив. Он собирался жениться на своей любви детства Джоани. И в качестве свадебного подарка только что купил ей белый кадиллак. По радио и телевидению в тот день не говорили ни о чем, кроме ограбления Люфтганзы. Все знали, что произошло. Но я помалкивал. Джимми и Томми собирались отбыть свой центр адаптации. Джимми был подвыпивший и в отличном настроении. Но его беспокоили мои семейные проблемы. Оказывается, утром к нему заявилась Карен. Меня искала. Ему пришлось звонить знакомым, чтобы выяснить телефон девицы, у которой я ночевал. Карен ничего не знала. Джимми хотел выяснить, собираюсь ли я вернуться домой. Я сказал «да», через пару дней. Он сказал «хорошо». Очевидно, ему не нужны были лишние проблемы. Он желал, чтобы все шло как обычно. Меньше всего ему сейчас было надо, чтобы повсюду бегали разозленные жены, разыскивая пропавших мужей. Он спросил, нужны ли мне деньги? Я ответил, что нет. И спросил в ответ, нужны ли деньги ему. Он рассмеялся. Потом достал конверт, набитый полтинниками и сотками, там было не меньше десяти тысяч, и раздал по пятьсот долларов Томми и Толстяку Луи. Мне он велел приходить следующим утром к швейной фабрике «Мумуведас», что рядом с Робертсом. Наутро я встретился с Джимми около Муму, и мы отправились в ресторан «Боббис» в швейном квартале. Там у нас была назначена встреча с Милти Викаром насчет баскетбольного матча против Гарварда в ближайшую субботу. Потом мы собирались смотаться обратно в Квинс, чтобы поговорить на ту же тему с Марти Кругманом. Милти и Марти были букмекерами – помогавшими нам делать ставки на договорные матчи. Мы мчались по шоссе, приближаясь к туннелю, когда Джимми вдруг убрал одну руку с руля, крепко обнял меня за шею и сказал, «У нас получилось! Получилось!» А потом, словно ни в чем не бывало, вернулся к управлению автомобилем. Я был удивлен таким внезапным порывом, чуть не сломавшим мне шею, но понял, что это его способ «Сообщить об успехе ограбления Люфтганзы». Однако от следующих его слов мне стало нехорошо. Продолжая смотреть на дорогу, Джимми поинтересовался, словно невзначай, рассказал ли Марти о деле Люфтганзы своей жене Френ. В этот момент я понял, что он хочет пришить Марти. «Я знал Джимми дольше и лучше, чем кто-либо». Иногда угадывал, о чем он вскоре подумает, раньше него самого. Я заранее знал, что ему будет по душе, а что взбесит. И теперь я точно знал. Джимми задумал убийство Марти Кругмана. Я пожал плечами и сделал вид, будто Марти персона настолько незначительная, что о нем и вспоминать не стоит. Мы ехали дальше. Я молчал. Через пару минут Джимми велел мне по прибытии в Боббис отзвониться Марти и назначить встречу на сегодняшний вечер. Тут я сказал, что Марти, наверное, уже все разболтал Френ. Постарался повернуть дело так, будто Марти болтает с кучей народу, но это не имеет никакого значения. Все равно никто ничего не докажет. Я изо всех сил старался сохранить Марти жизнь. Но Джимми меня не слушал. Просто сказал что после нашей встречи с Марти я должен уговорить болтливого букмекера потусоваться где-нибудь этой ночью. Беда была в том, что Марти сам мечтал встретиться. Мы провели вместе всю воскресную ночь, но с того момента в понедельник, когда стало известно об ограблении Люфтганзы, я нарочно от него прятался. Он уже успел миллион раз позвонить мне домой. Я знал, чего он хочет. Он хотел знать, когда ему дадут денег, «За наводку». «Теперь я начал подозревать, что он точно так же непрерывно доставал и Джимми». «Я позвонил Марти из Боббис и сказал, что мы с Джимми готовы встретиться с ним в половине пятого в фоте Ярдс». «Про планы на вечер не говорил ничего». «Вернувшись к столику, я увидел, что к нам присоединился Томми де Симона с сестрой Долорес и Милти Векар. «Джимми обсудил с Милти баскетбольные ставки», А потом повернулся ко мне и сказал, что мы с Томми должны решить, куда повезем Марти этой ночью. Вот так это и происходит. Где и как грохнуть парня решается в считанные минуты. У меня голова шла кругом, но я надеялся, что с двух часов дня до восьми или девяти вечера еще будет возможность отговорить Джимми от убийства. А пока оставалось лишь действовать по плану и надеяться на лучшее. Томми сказал, что он и Энджело Сепе будут ждать меня у мотеля «Ривьера». За гостиницей располагалась большая парковка. «Завези, Марти, в дальний конец парковки. Скажи, что тебе надо встретить у входа в мотель уже заказанных шлюх. А потом просто оставь его в машине и уходи. Дальше мы с Энджело сами разберемся», – инструктировал меня Томми. Ему все это страшно нравилось. Для Джимми убийство было просто частью бизнеса, но Томми любил убивать людей. Я сказал Томми, что мы будем на месте где-то в 8-8.30. Немного погодя, мы с Джимми уже катили в фоти Yards навстречу с Марти поболтать о баскетболе. Тут я впервые заметил, что Джимми весь на нервах, его мысли разбегались. Всю дорогу до фоти Yards я рассуждал – Какой занозой в заднице станет для нас Фрэнк Кругман, если мы грохнем Марти? Она будет доставать всех, пока не дознается, в чем дело. Кроме того, я напомнил, что Марти помогает нам делать ставки на баскетбол. Прямо я это не говорил, но намекал, что грохнуть Марти будет все равно, что вырвать кусок хлеба у себя же изо рта. Когда мы прибыли в Фоте Ярдс, Марти нас уже ждал. По пути к столику Джимми бросил мне. Забудь про сегодняшнюю ночь. У меня словно гора с плеч сварилась. А минуту спустя Джимми уже выпивал и шутил с Марти, словно они были лучшими друзьями. Мы бухали весь вечер, и никто не упоминал ни Люфтганзу, ни деньги. Мне начало казаться, что Марти поумнел. Возможно, у него был шанс. Потом Джимми ушел, и Марти, ожидая, пока за ним заедет Френ, снова завел свою песню. «Когда мне заплатят?» — Заныл он. «Что ты ко мне пристал? Спроси Джимми», — полушутливо ответил я. «Я спрашивал». «Джимми сказал, моя доля — 500 тысяч», — ответил Марти. И тут я понял, почему Джимми хочет его убить. Это был вопрос полумиллиона баксов. Чтобы Джимми отказался от такой суммы ради Марти Кругмана, да никогда в жизни Джимми убьет Марти, и оставить себе его пол лимона марти тем временем принялся расспрашивать сколько прочитается мне я велел ему на этот счет не волноваться но он не мог остановиться обещал поговорить с джимми обещал дать мне полтораста тысяч и потом заставить джимми дать мне еще столько же я прослежу чтобы тебя не обманули разгорячившись кричал он Бедолага и не подозревал, насколько близок к смерти, а я даже не мог сказать ему об этом. Да он бы мне и не поверил. Через три дня после ограбления в четверг мы устроили в Роберсе рождественскую вечеринку. Из Флориды приехал наш босс Полли, поэтому мы быстренько выперли из бара посторонних. Полли выглядел довольным. Джимми суетился, стараясь ему угодить. Пришли братья Полли, Ленни и Томми. Пришел толстяк Луи. Пришли, в общем, все наши, кроме Томми до да Симоны, которого Полли недолюбливал. Мы заказали гору всякой жратвы, и я достал деньги, чтобы расплатиться. Мы отлично проводили время, когда вдруг куча Эдвардс, увидев у меня в руках пачку купюр, принялся валять дурака, изображая свой коронный номер «Бедненький негр». Как так выходит, что я черный, вечно сижу на мели, «А вы, беляночки из Майфии, гребете денежки лопатой», – прикалывался он. И так далее в том же роде про ребят из Майфии, получивших миллионы после налета на аэропорт. Куча должно быть спятил. В тот день мы узнали из газет, что полиция обнаружила наш фургон и множество отпечатков пальцев на нем. А также лыжные маски, кожаный жилет и отпечаток кроссовки «Пума». Я знал, что Куче было поручено отогнать фургон к нашему знакомому на автосвалку в Джерси и там отправить под пресс. Уничтожить его вместо этого негр накурился и бросил машину в Канарсе на перекрестке 98-й Ист-стрит и бульвара Линден всего в паре километрах от аэропорта. Потом этот дебил просто отправился домой и завалился спать. На следующий день машину нашли копы, А теперь все это попало в газеты. Куче надо было удирать, спасая свою жизнь, а он вместо этого юморил в Робертсе. Одно из двух. Или он был самоубийцей, или не мог поверить, что у него серьезные проблемы. Если на то пошло, никто из наших пока не знал, насколько глубоко он сам оказался в дерьме и найдены ли его отпечатки в фургоне. А тут еще этот идиот... Куча треплется про Майфию, забравшую все деньги. Неожиданно брат Поли, Ленни Варио, поддержал шутку и начал говорить, что ограбивший аэропорт парни, должно быть, уже загорают на пляже в Пуэрто-Рико или во Флориде, пока мы тут горбатимся. Я смотрел на него в недоумении, не понимая, как можно шутить о таких вещах. Но вдруг до меня дошло, что он не шутит. Он просто был не в курсе. Сидел за столом с ребятами, ограбившими Люфтганзу, но ни черта не знал. Его брат Полли только что заныкал треть добычи у себя во Флориде, а лени и понятия об этом не имел. Сын Полли, Пит, вывез деньги самолетом на следующий день после ограбления. Они лежали завернутыми в мусорный мешок на дне его дорожной сумки. Питт полетел первым классом, взял сумку в салон и всю дорогу не спускал с нее глаз. Пока Куча и Ленни прикалывались, я следил за Полли. Его это представление явно не радовало. Джимми тоже ловил каждый жест босса. Я знал, что в тот день Куча подписал себе смертный приговор. Один взгляд Полли, и Джимми отдал приказ». В ближайший уикенд Кучу навестили Энджела Сеппи и Томми де Симона. Это было просто. Негр еще валялся в постели, они все сделали быстро. Шесть пуль в голову и грудь. Когда Марти Кругман узнал о судьбе Кучи, он решил, что негра грохнули за наркотики или из-за кредиток. Все остальные наши тоже притворились, что дело именно в этом. Джимми даже послал меня встретиться с семьей Кучи. Мы оплатили все расходы на похороны. Я провел канун Рождества с его семьей в морге. Наврал, будто Джимми и Томми не могут прийти, потому что должны присутствовать в центре реабилитации. Марти был следующим в очереди. Он доставал Джимми. Он доставал меня. Он без конца ныл, что ему срочно нужно расплатиться с ростовщиками. Он задолжал около 40 тысяч долларов и постоянно повторял, что деньги нужны ему прямо сейчас, что каждую неделю он из-за нас попадает на проценты. Я советовал ему не дергаться. Обещал, что скоро он получит свои деньги, но Марти не хотел платить проценты. Настал уже январь, и он каждый день околачивался в Роберсе. От него невозможно было отвязаться. Он становился все невыносимее и при этом постоянно маячил, где не надо. К этому моменту все мужи оказались под колпаком у полиции. Около нашего бара круглосуточно торчали их машины. В квартале дежурили федералы. Копы наседали все сильнее и сильнее. А Марти продолжал болтаться вокруг. Я не хотел ему зла. Взывал к его разуму. Обещал, что он свое получит... Но Марти не отставал. Он рассказал, что Джимми прямо перед Рождеством дал ему 50 тысяч долларов, но 40 из них пришлось заплатить Лу Вернеру, который тоже требовал с Марти свою долю. Я-то понимал ситуацию и не просил ни у кого ни цента. Даже тех денег, которые Джимми дал мне перед рождественскими праздниками, я у него не просил. Просто однажды он пригласил меня зайти к нему домой. Когда я появился, он пошел на кухню и открыл хлебницу. Внутри громоздились пачки денег. Там, наверное, была сотня тысяч, не меньше. Он дал мне десять штук. Из них три я отдал Карен на предпраздничные покупки. Остальное сунул себе в карман и отправился в Гарольдс-Пул, где купил за три сотни баксов огромную искусственную елку. Дети отлично провели Рождество». Это была самая дорогая елка в Гарльц. Белое пластиковое дерево с пурпурными шарами. Через неделю после Рождества мы с Джимми поехали во Флориду вернуть груз бракованного кокаина. Джимми заплатил за него четверть миллиона баксов и теперь хотел, во-первых, отвезти все обратно, а во-вторых, пришить парня, толкнувшего ему эту дрянь. Он собирался заставить его вернуть денежки, а потом грохнуть прямо в ресторане «Грин Лентон, что в Форт Лодердейле. Ехать должен был Томми, но он не смог, потому что в этот уикенд его принимали в мафиозную семью. Он, наконец, получил эту награду. Для Томми это было мечтой всей жизни. Если ты хочешь стать настоящим умником, тебя должны принять в семью по правилам. Это нечто вроде крещения. «Мы слышали, что за него поручились Брунно Фачолло и Пити Варио. Они должны были забрать Томми и отвезти туда, где проведут небольшую церемонию. Однако, когда Джимми позвонил ему домой, узнать, встретился ли Томми со своими крестными, его мать ответила, что был слишком сильный снегопад, и все отменилось. На следующий день Джимми позвонил снова. Я видел его в телефонной будке». Он выслушал, что ему сказали, а потом изо всех сил швырнул трубку обратно на рычаг. Будка аж затряслась. Никогда я не видел его в таком состоянии, в такой дикой ярости. Я был напуган. Джимми вышел из будки со слезами на глазах. Я не знал, что случилось, а он сказал, что Томми грохнули. Джимми плакал. Они пришили Томми. «Банда Готи!» Пришили его за то, что Томми убил Билли, Бетса и парня по имени Фокси. Они были членами семьи Гамбина, и Томми урыл их без разрешения. Никто не знал, что это сделал он, но Гамбина где-то нашли доказательства. Они забили стрелку с Полли и вынудили его сдать Томми. Вот почему они позволили Томми думать, что хотят его принять. Он воображал, что получит свое крещение и весь расфуфырился. Хотел выглядеть получше. За ним приехали двое парней из его собственной банды. Он улыбался. Собирался вступить в семью. Больше его никто никогда не видел. Мы немедленно вернулись в Нью-Йорк. Парень, продавший Джимми порченый кокс, избежал разборки. Но в отношении убить с Томми ничего нельзя было поделать. Даже Джимми не имел права мстить за Томми. Это были чисто итальянские дела. И Джимми они не касались, как и меня, потому что мой отец был ирландцем. После Нового года копы буквально осаждали Робертс, поэтому вся наша компания перебралась в другой ресторан, который Винни Азара открыл на бульваре Рокавей. Он вбухал целое состояние в ремонт и обстановку. А в соседнем доме располагалась его фирма, занимавшаяся сбытом краденого. Когда я вернулся из Флориды, Марти, помню, ко мне прицепился как репей. Теперь он постоянно торчал у Винни и хотел знать, что случилось с Томми. Хотел знать, что случилось с Кучей и вообще, что происходит. Зная, что на Томе был зуб у банды Готти, а кучу грохнули якобы за наркоту, он все равно нервничал. Думаю, чувствовал что-то. Поэтому и сидел все время в баре у Винни, слушая боевые сводки с улиц. Вот там его и грохнули. Прямо в баре. 6 января. На следующее утро в 7 часов мне позвонила Френ и сказала, что Марти не ночевал дома. Я сразу все понял. Не мог больше уснуть. Она снова позвонила в девять. Я пообещал, что немного попозже поеду и поищу его. Когда я подъехал к фирме Винни, то увидел, что рядом припаркован автомобиль Джимми. Я зашел сообщить о звонке Френ. Там сидел Джимми. Рядом с ним Винни. Его больше нет, сказал Джимми. Вот и все. Я посмотрел на него. Покачал головой. «Бери свою жену и двигайте к Френ», — распорядился Джимми. «Скажите ей, что Марти с любовницей. Придумайте что-нибудь». Когда мы с Карен добрались до дому Френ, та была в истерике. Она, как и я, догадалась, что Марти мертв. Сказала, что накануне вечером он звонил ей без двадцати десять и предупредил, что будет поздно. Мол, все путем. Похоже, он надеялся получить деньги». Я сидел рядом, держал ее за руку и думал о Джимми. Убийство его никогда не тяготили. Он начал убивать еще подростком в тюрьме по заказам старых мафиози. В тюрьме драк до первой слезинки не бывает. Если ты с кем-то дерешься, ты должен его убить. И Джимми выучил этот урок. За минувшие годы он убил многих и совершенно незнакомых и своих ближайших друзей. Это не имело значения. Бизнес есть бизнес. Если Джимми начинал оказаться, что ты для него опасен, или вводишь его в убытки, или просто начал в чем-то хитрить, он решал проблему убийством. Это запросто. Мы были с ним очень близки, дружили семьями, обменивались подарками на Рождество, ездили вместе в отпуск. Но все равно я знал, что он в любую секунду может пристрелить меня, а потом ввелить своей жене Микки позвонить Карен и спросить, куда это я запропал. — Мы так волнуемся, — щебетала бы Микки. — Мы давно его ждем. Он уже выехал. Что могло его задержать? Как думаешь, с ним все нормально? А Джимми тем временем закапывал бы и посыпал негашенной известью мой труп на пустыре в джеймейка Марш через улицу от его дома. Фрэн стала бормотать про деньги. Она боялась, что ей придется расплачиваться с ростовщиками. Сказала, что денег у нее нет. Карен велела ей не волноваться об этом. Мол, Марти скоро объявится. Потом Фрэн прорвало насчет ограбления Люфтфганзы. Она сказала, что Марти собирался дать мне 150 тысяч и еще 50 тысяч Фрэнку Мэне. Я пытался утешить ее, одновременно отрицая, будто слышал об ограблении. Но она продолжала твердить, что знает и что я все знаю. Не могла остановиться. Я мечтал лишь об одном – как можно скорее смыться из ее дома. И это было только начало.